Пролет девятый. С коварными планами. Спала я в итоге плохо. Не из-за того, что у кого-то слишком острый нюх. Просто мне приспичило подумать о его бывших. Мысли натолкнулись на случайно упомянутую Яну, которая, судя по оговорке Сони, здесь преподает. И они мне очень не нравились. Я не ревновала, я не могла сложить два и два. «Сонь?» — спросила я с утра, собираясь на уроки. «А что ты знаешь про ту Ванину бывшую, которая здесь работает? Яну вроде». «Тебя отшили из-за нее вчера?» Вместо нормального ответа принялась язвить моя напарница. рр ведь я так и зашибить могу случайно. Времени-то трепаться нет». «Никто меня не отшил», — промурлыкала я, сразу давая понять, как у меня с личной жизнью. «Просто Ваня сказал, что она его бросила, когда уехала». Потом вернулась обратно, и отношения восстанавливать не стала. А я вот думаю-думаю, для такого причина либо очень серьезный дефект парня, либо другой ухажер. «Сначала соблазнила парня, теперь из яны ищешь?» — снова попробовала поддеть меня Соня. Да чтобы я еще раз с плохо знакомыми коллегами влезала в столь затяжную авантюру, отравлю же чем-нибудь с психу. Больше я уточнять ничего не стала — Отсидела на уроках с отсутствующим видом, вышла на улицу. Мысли о Яне из головы не пропадали, даже больше заполнили ее настолько, что направить расследование в какое-то другое русло я была не в состоянии. Итак, кто должен знать о бывших Ване? В точку. Те гусыни. Одну из них после десятиминутной прогулки кругами по территории я нашла. Я бы еще посомневалась, она не она. Но на меня так зыркнули, что вопросов не осталось. «Приветик!» — ухватила я девушку за руку, когда она попыталась уйти. Надо сказать, такого она совершенно не ожидала, поэтому вытаращилась, как на привидение покойного дедушки. «Ты же наверняка знаешь кое-что о той Яне, которая раньше встречалась с Иваном Аркадьевичем». «Твое какое дело!» — огрызнулась гусыня и попыталась вырваться. Только дудки, чары связки рук меня в моглице научили накладывать быстро и незаметно. Разное любопытство. Однако не спеши считать это несерьезным поводом для беседы. Я, когда хочу что-то узнать, прям на любые жертвы пойду. А зелье, правда, крайне невкусная дает эффект уже после одной случайной капли, даже подмешанной в еду. Действует не меньше часа, а несварение желудка потом на неделю. Так как? Готова со мной по-дружески поболтать? Девчонка смотрела на меня подозрительно, явно оценивая. Почему-то заявить, что зелье, правда, для меня дороговато, она не посмела. Нехотя, желая как-то отвертеться, она все же спросила. «А что конкретно тебя интересует?» «Кто такая? Чем живет?» Собеседница пожала плечами. «Обычная училка. Эту гимназию окончила лет семь назад. Вещунья. Иван Аркадьевич с ней встречался с одной из первых». Потом она в Иркутск уехала. Вроде мать к знахарю устроилась. Болеет она чем-то серьезным. А когда вернулась, они расстались. Иван Аркадьевич очень переживал. И до сих пор. Ближе к делу. У нее тут дом? Бизнес? Половина дома, но там старшая сестра живет. А сама Яна Владимировна в гимназии. Бизнеса нет. Жених? Тоже нет. А торопела, протянула девчонка, будто по моим вопросам поняв что-то. И любовника нет. Если только она так, с Иваном Аркадьевичем. «Нет», — коротко ответила я, хотя отсутствие любовников мне тоже не угодило. «Что-нибудь еще конкретное о ней знаешь?» Собеседница быстро замотала головой. Чара я сняла, кивнула. Она тут же этим воспользовалась и убежала, куда глаза глядят, оставив меня в странной задумчивости. «Это Яна продолжала мне не нравиться. Зачем возвращаться в дыру, если здесь ничего нет?» «Уж захудалую работу можно найти в Иркутске, если там мать лечит». Пока думала, я стояла на одном месте и притоптывала ногой. Ситуация напоминала мне квест из компьютерной игры «Чномсов». Торчишь ты на распутье, оглядываешь окрестности и совершенно не знаешь, в какую сторону сунуться искать улики. Но там нужное всегда подсвечивается, а не нужное и взять нельзя. Оставалось только прогуляться в надежде на озарение». Пока я сообразила, что можно хоть на фотографию этой яна взглянуть, прошло три круга. Все-таки не опер я, не опер. И вот я развернулась, направилась в учебный корпус и наткнулась на хромающую буряточку лет пятидесяти. Пройти мимо я почему-то не могла. «Вам помочь?» — участливо осведомилась я, подойдя ближе. «Ой, спасибо большое!» — будто не ожидала женщина. «Да только сейчас, как назло, у всех знахарей занятия». Не до моей мозоли». «Так можно же зельем», — мигом сориентировалась я. «Все можно делать зельем, главное — уметь делать зелье». «Я сама в зельями не в ладах, а Ванечка тем более на уроках, он же у нас один, незаменимый». «Оно же совсем простенькое», — удивилась я, подхватывая ее под локоть и помогая добраться до ближайшей лавочки. «Если не боитесь, я могу. Сейчас только раздобуду где-нибудь под ногами подорожник с тысячелистником», Сушеные, конечно, были бы лучше. Пока я осматривалась, женщина порылась в своей сумке и достала оттуда альбом. Бодро зашуршала страницами и, остановившись на одной, внезапно принялась что-то вытаскивать. «Вот, держи», — обрадованно предложила она, вытаскивая засушенную россыпь белых цветочков на длинном стебле аж с корнем. «Подорожник сейчас найду. И стакан у меня где-то был». «Вау», — едва не сказала я, — правда глаза меня судя по всему выдали я ботаник местный а юна игоревна а протянула я как то бестолково и пошла искать веточку для размешивания и не жалко гербарий раздергивать так на хорошее дело подмигнула Аюна игоревна доставая подорожник к тому же я потом у себя в ботаническом саду наберу еще а здесь есть ботанический сад удивилась я боги мои я же оказывается не знаю что здесь есть И на духов бы местных как-то выйти надо. То идей нет, то не пойми, за что хвататься. Кстати, меня Лида зовут. Очень приятно. Осад у нас небольшой, в основном с местными растениями, хотя нам отстроили теплицы. Вон там сосны виднеются. В указанном направлении действительно виднелись сосны, а не крыши домов. А я думала, дотуда далеко. И я думала, там лес. Плохо я думала, не тем местом. «Все-таки надо заниматься чем умею, а не за оперу улик искать». С этой мыслью я залила растение питьевой водой и стала сосредоточенно помешивать. Два круга влево, три вправо, рисуем крест, затем две звезды. Потихоньку помаленьку, снадобье густело, превращаясь в мазь. Я размешивала уже только по кругу, а Юна Игоревна решила поговорить. «А это ведь ты новая Ванина девочка?» — хитро спросила она. Тут я задумалась. «С одной стороны, да. С другой, постель не повод для знакомства, и сам Ваня может меня своей новой девочкой не считать». «Вроде как», — уклончиво ответила я, — «почему столько сомнений в голосе? Уже вся учительская о вас говорит». «Он еще сопротивляется», — доверительно сообщила я, а собеседница рассмеялась, ей уже можно было. «Мась как раз доделала и отдала». «Наверное, он себе цену набивает, потому что мне он о вашем романе говорил как о состоявшемся факте». «Да?» — безмерно удивилась я. «Да!» — сказал, что в этот раз его девушка разбирается в зельях чуть ли не лучше его самого. «И это, — говорит человек, — который ходу унюхал весь состав моего отвара молодости? Он издевается, что ли?» «Как-то сильно он меня расхвалил», — пробормотала я, не зная, что сказать. Я, конечно, была отличницей и все такое, но на класс нас было несколько, и взяли их я двоим даже уступала. Точнее, мы попеременно держали пальму первенства, не понять, кто лучше. Хорошо, работа в Маглице их не привлекала, и мы так и не проверили лидерство на практике, взяв в судьи Ардова. «Кстати, — решила перевести я тему, — информация о Ваниной позиции по вопросу наших отношений мне хватило». «А лешие в ботаническом саду водятся? Или надо в лес выходить?» Я все пообщаться хотела, но в Иркутске с ними туго. На курорте ангара только, но такие зажравшиеся. С белок мзду собирают. Наши приличные были, вежливые всегда. И не только в заповеднике жили. Целая семья домовых тут поселилась. Им нравилось, просторно очень, каждому отдельный дом и все рядом. С основания жили, сколько поколений сменилось. После перестройки все ушли, — печально закончила она, невидящим взором, глядя куда-то вдаль. Прошлое, наверное, вспоминала. Даже ногу мазать перестала. И рана уже потихоньку зарастала, впитывая состав. «Как все!» — опешила я и тоже села рядом. Я сама жила без домового, но давно хотела завести. Все, у кого они были, говорили, что домовой — незаменимый помощник. И непонятно, как раньше без него обходились. «Чтоб выгнать целую семью?» «Это ж сколько денег теперь на уборщиц?» «Дирекция может себе позволить», — поморщилась Аюна Игоревна. «Так же, как и кучу артефактов, отпугивающих нечисти и упырей, и зелий, которыми все лестницы облиты. Это типа от проклятия, которое учеников изводит?» «Угу», — поморщилась она, — «проклятие». «Правда, логики я не понимаю». Валера уверен, что оно действительно существует, и ему просто нипочем все расставленные ловушки и пугалки. Но раз они не действуют на такого сильного духа, то не проще ли их вообще убрать, чтобы не травмировать доброжелательную мелочь? Вот я тоже так считала. Но выводы на основе этого делать побоялась. Как показала практика, не все люди одинаково считают, когда арифметика становится сложной. До стенда с фотографиями я все-таки дошла, хотя и поздно. Нашла эту Яну в самом нижнем углу, так что пришлось сесть на корточки, чтобы хорошенько рассмотреть. Ничего особо примечательного в ней на первый взгляд не было. Выглядела она молода хотя и не моложе меня. Внешне мы с ней были чем-то похожи. Такие же русые волосы, только у меня чуть темнее, с небольшой челкой наискось и распущены а у неё светлые, на вид ломкие и зализаны в хвост. Большие зелёные глаза, но, опять же, у неё чуть светлее, курносый нос. Овал лица тоже будто бы одинаковый, пухленькие щёчки, острый подбородок. Чем больше я смотрела на фото, тем меньше мне нравилось наше сходство. А потом я увидела её серьги. В камнях по долгу службы я разбираюсь, то один, то другой перетирать приходится». Вроде бы должна по фотографиям различать, но тут мне показалось, что глаза подводили. Камни безумно напоминали бриллианты, просто до даудари, но девять в каждой серёжке и крупных около карата. Да не может быть, такие стоят больше однокомнатной в Иркутске. «Вот ты где!» — вдруг схватили меня за плечо. Я аж подпрыгнула, вырвалась из схватки и чуть не вломила на всякий случай. К счастью, я не оперативник, поэтому реакции на такое не хватило. Эржена осталась цела и невредима. Так и знала, что найду тебя здесь. Видела? Та фыркнула, будто я ляпнула несусветную глупость, и объяснила. Виденья, связанные с человеком, увещенов бывают только в его присутствии. А тебя я вообще читать не могу, если ты не забыла. Просто догадалась, что если тебя нигде нет, то ты опять здесь ошиваешься. Все говорят, что ты любознательная. — Так ты искала меня? — сообразила я и на всякий случай отступила на шаг. Эржена огляделась по сторонам, никого не заметила, но, тем не менее, шагнула мне навстречу аж два раза и заговорила шепотом. — Мне иногда кажется, здесь и у стен есть уши. Я просто проверила всех старост в этом году. Никто из них не умрет. А ты новенькая, тоже хорошо учишься, и я тебя не вижу. Это можешь быть ты вау воу у сегодня какой то день неожиданности и открытий сильно хотелось снять артефакты проверить но крыша еще держалась на месте а раньше ты и видела смерти с подозрением спросила я иногда в свой год старосты всегда проверяют то есть видят само преступление еще сильнее насторожилась я эрженна глянула мне в глаза и покачала головой ничего только у подножья лестницы Наша бывшая учительница говорила, что здесь само место мешает предсказывать нормально и создает помехи. Слишком сильный мистический фон. Она даже уволилась из-за этого. Мистический фон? Надо глянуть хоть что за зверь, а то я такого из школьной программы не помню. Хотя, чего греха таить, я сейчас ничего из программы не помню, кроме того, что нужно по работе. И никто не пытался спасти жертву, не поверила я. «Когда я была в пятом классе, Оля пыталась. В тот год погибла она сама», — поделилась Ржена. «А у меня аж мурашки пробежали по телу». Потом ходили слухи, будто девочка, которую она пыталась спасти, тайком встречалась с ее парнем. и Я мелкое тогда было, но, мне кажется, и Вера, и Стас искренне горевали. Не могли они так поступить. Они дружили. Больше извещенов никто не умирал». Так, задумалась я, пытаясь свести информацию воедино и найти правильные вопросы. Однако вопрос напрашивался только один. А мне-то ты почему все это рассказываешь? Нет, спасибо, конечно, но я еще помню, что на мне тут форма без погон и с короткой юбкой. Впрочем, в Маглице у меня тоже юбка короткая, но поприличнее. Потому что если это не ты, то это я. Трагическим шепотом просветила она и добавила. Спаси меня. Ась! переспросила я излишне громко, выпучив глаза. «У меня что, удостоверение из кармана торчит? А я не вижу?» «Я чувствую, что у тебя есть какая-то власть, которой нет у нас. Возможность на все это повлиять. Скажем, сильная связь с духами или контроль над этим местом. Ведь бывает же, что ученики одной специальности и не предполагают о своих скрытых талантах в другой сфере. Не знаю, что это, честно. Зато я знаю». Паршивый казённый артефакт. Ещё раз меня зашлют куда-нибудь под прикрытием, куплю свой. Естественно, у меня больше шансов во всём этом разобраться, чем у простых школьников. А свою судьбу ты не видишь?» Эржена помотала головой. «А попросить кого-то проверить из одноклассников?» «Нас семь. Я самая сильная. Остальные на такое попросту не способны». «Толку-то от этих вещунов». «Интересно, а кто-то из уже состоявшихся вещунов может в этом разобраться?» Собеседница без энтузиазма пожала плечами и пояснила. «Моя бывшая учительница не смогла. Она сейчас устроилась на престижную работу и, приезжая сюда, как-то упомянула, что, держа свою фирму, получала бы меньше. Ей только за выезд платят такие суммы». То есть вариант попросить в отделении нанять какого-нибудь вещуна на это дело накрывается медным тазом. Дело и так не очень-то горящее, а денег в управе вовсе нет. И не было, и не будет. И вообще их жаба задавит всех. «Ладно, если вдруг проснется какой-то дар, обязательно помогу», — заверила я. И прикинула, что надо успевать извлекать выгоду, пока она тут рядом. «А ты говорила про старую учительницу». «Кто у вас сейчас преподает?» «Яна Владимировна», — поморщила Сержена. «Устозвонка. Сама не сильна в предмете. А зачем-то учат. У нас поэтому классы слабый. Да и вся специальность. Кто хоть чего-то стоит, сидит над учебниками и самостоятельно разбирает материал. А почему ты здесь тогда?» «Я из-за Ирины Аскольдовны сюда поступала. А когда она ушла, мама уже не дала перевестись. Ближайшая школа, где учат вещанов, в Якутске» ее это не устраивает я слишком далеко вот она мне каждый раз во время разговора о переводе и ездила по мозгам да у вас чудесная гимназия да как же да как же передразнила девушка фыркнув и устало прикрыла глаза представляю как она нервничает оказавшись под ударом ради обучения вместе где все приходится изучать самой не позавидуешь ой вдруг опомнилась она ужин же пойдем при упоминании ужина я скривилась Кормили тут всех в столовой, которая мне не нравилась как из-за жуткого количества людей, напрочь меня деморализующих, так и по меню. Вроде и неплохо, но все не так, не то и не мое. В результате я обычно размазываю гарнир по тарелке, объедаю мясо и выпиваю полстакана компота. И постоянно с тоской вспоминаю, что в учительском корпусе есть практически никому не нужная кухонька. «Кажется, пора взять себя в руки и пойти готовить, тем более что мы с собой на всякий случай привезли продукты». «Знаешь, наверное, я сегодня пропущу. Иди без меня», — кивнула я и отправилась на ратные подвиги.